Письмо 279. -е. Александре Львовне Толстой, 1910 год, мая 15-го, «Опять пишу, опять о тебе думаю, тебя чувствую, как каждый вечер. У меня в комнате навоняла лампа, и пишу в Танином кабинете. Она проводила нынче мама через Абрикосовых на Амцентск, и теперь стоит подле меня, и мы с ней говорили про мама. Таня милая, так хорошо умеет видеть в ней мама, все доброе. Я ей благодарен за это». Но теперь тут все семейство, и жизнь очень приятна, легка. Остается мне жить здесь четыре дня. Хотя я ничего не делал здесь, мне было очень хорошо. Надеюсь, так же будет до конца. Нынче не было от тебя письма. Надеюсь, будет завтра и хорошее. Нынче с утра ходил по деревне много и приятно беседовал с мужиками и бабами, примечание первое. Вечером приехал сосед Матвеев, ученый, примечание второе. Какая страшная разница и в пользу первых. «Прощай, душенька, целую тебя. Привет, Варя! Лев Толстой!» Первое примечание. У Маковицкого имеется запись 15 мая. Лев Николаевич утром беседовал с крестьянами, приходившими в лечебницу. Один гостьев из Марии назвал его в гости. Лев Николаевич ходит, хочет непременно сходить. Яснополянские записки, книга четвертая. страница 255 пятая. И второе. Матвеев, сосед Сухотиных, дипломат, служивший в Персии, знаток языков и религиозных движений Востока. Толстому он показался скучным. Запись в дневнике, том 58, страница 52. Конец примечаний.